Глава 8. 30 января. Проехав еще километров двадцать по лесным дорогам, я окончательно убедился, что мы оторвались от наших преследователей. Перед глазами то и дело всплывало лицо Тилы. Тот момент, когда она с расширенными от ужаса, боли и отчаяния глазами пыталась вытащить из своей шеи стрелу. Вот вроде и не знал ее толком, что там полтора дня она с нами была всего, но все равно девчонка показала себя молодцом. Не паниковала, помогала, отстреливалась от охотников вместе с нами. Блядь, сколько ей лет-то было? Двадцать пять, тридцать? Скорее всего, не больше тридцати точно. У меня до сих пор на рукавах и на руках была ее кровь, уже засохшая. Эти ее глаза я, наверное, не забуду никогда. «Все, соберись, Саня, нельзя раскисать». Увидев просвет между деревьев, я сбросил скорость и направил туда машину. Заехав подальше в лес и, упершись бампером в парочку деревьев, отдал несколько команд. «Ифи, Слива, нарубите веток, заметите следы с дороги. Всем остальным быстро проверить содержимое сумок. Дальше идем пешком. Река должна быть уже рядом». «Готово», — отрапортовал Слива спустя 10 минут. «С дороги ничего не видно. Я хорошо проверил». «Добро». Мы в это время потрошили сумки, которые еще в лагере этих охотников закинули в багажник джипа. У той команды, которую мы вырезали ночью, с собой было очень много различного барахла. Эх, как же жалко, что тот джип, на котором собирались ехать мы со сливой, остался там. Я точно помню, как закидывал в багажник сумку с провиантом и боеприпасами. Но ничего, сейчас из всего этого шмурдюка выберем самое необходимое. Еще через 10 минут мы были готовы выступать. На каждом из нас разгрузка, которая забита боеприпасами и гранатами на Ифе и Абиге по бухте веревки, на мне Сливе и бади по сумке, в которых тоже боеприпасы и кое-что из еды. на «Нахрена он тебе?» — обалдело спросил я, когда увидел, как Слива, помимо дробовика и автомата, которые уже висели на нем, берет еще и пулемет и вешает на Бада пару коробов с патронами. «Пусть будет. Пулемет — вещь нужная, я сам его попру. Если мы сейчас на найдем джунгли, то неизвестно, какие зверюшки нас там ждать могут. Да и потом ты же сам знаешь, что зелени там гораздо больше, и если тут в лесу достаточно парочки выстрелов, чтобы пробить листья, то в джунглях все гораздо сложнее. Да, тут Слива прав. Я хорошо помню, как мы вот так вели парочку раз бой в джунглях, там у себя. Листья эти растут настолько плотно, что не каждая очередь может пробить их разом. Вернее, пули-то пробивают, но многие рикошетят и из-за плотности зелени, кустов, деревьев, различных лиан и так далее, теряет свою скорость и пробивную способность. Да, ты можешь первым магазином снести все это, но потом нужен будет перезаряжаться, а это время. А из пулемета мочи-мочи, и мочи. короб на 200 патронов, можно хорошую огневую стену создать. «Устанешь? Давай пулемет мне!» — неожиданно сказал Абик. «Рука фигня!» — он легонько поднял свою раненую руку. Главное, ноги целые. Тачку я тоже заминировал. Довольно произнес Слива. Всем говорю, граната под карданом, снизу ее не видно. Леска от кольца привязана с кардана. Проедет пару метров и бабах Этот джип мы, как могли, замаскировали тоже, накидав на него свежесрубленных веток. Но думаю, что его все равно найдут. А вот когда найдут, заведут и поедут... Я уж улыбнулся, когда представил, как водителю и его пассажиру... Взрывом от этой гранаты оторвет задницу, вернее, нашпигует осколками. До реки дошли примерно за пару часов. Вымотались все, мама, не горюй. Тут сказывалось и нервное напряжение, и груз, который мы перли на себе. «Вот она!» — выдохнул Бат и тяжело сел прямо на землю под большим деревом. «Наконец-то! Река прямо перед нами. Вон я вижу ее метров в 20 сквозь кусты и деревья». Скинув в себя всё лишнее, почувствовал нереальное облегчение. слева пошли осмотримся!» Вздохнув свободнее, сказал я ему. «Вы тут пока сидите!» и фибат и Абик тяжело повалились кто где. «Сильно не расслабляйтесь!» Сказал я перед тем, как мы со Сливой нырнули в кусты. «Думаю, что охотники после того, что мы натворили, привлекут собачек. Так что держите ушки на макушке!» Бат тут же взял свою винтовку и, перевернувшись на живот, стал наблюдать за лесом. Молодец, мгновенно сообразил. Абиг вон тоже автомат одной рукой держит. Ифи, покопавшись в рюкзаке, который несла, достала из него пару фляжек с водой и протянула одну баду, вторую Абигу. Архи с благодарностью кивнул. Пригнувшись, сжимая в руках автоматы, мы, прячась за кустами, вышли практически к самой кромке воды. Слева, справа, всё тихо. Река не очень широкая, метров сто пятьдесят. Саня, вон эта гора в форме пики произнес Слива. «Точно. Вон левее от нас эта гора, про которую нам говорили в загоне. Гора как пика, значит, мы почти дошли. Справа от нее джунгли. Слева обычный лес. Вроде тихо, никого нет. Переправа? Да фиг ее знает, где она. Нам туда соваться точно нельзя. Там сто процентов ждут». Пока сейчас шли по лесу, один раз слышали выстрелы. Стреляли из автоматов и хлопали помпы. Видать, добивают остатки тех, кто от нас отделился. Я вот ни капельки не сомневался, что после того, как мы положили кучу преследователей, информацию передали Алуту, и он бросил в эти леса еще несколько команд охотников. Среди тех, кто от нас отделился, конечно, тоже могут быть люди и кто может за себя постоять. Но сейчас охотники злеем в несколько раз и будут уничтожать всех на месте. «Переправляться будем здесь», — глядя на реку, сказал я. «Абик ранен. Бат не умеет плавать», — напомнил Слива. Да и барахла на нас полно. Вон дерево поваленное, видишь? Я показал ему. Это дерево прибило как раз к нашему берегу. Срубили его или повалил ветром, я не знаю. Но с его помощью мы точно переправимся. Слива меня понял. Пока Слива бежал за остальными, я пытался сдвинуть это дерево с места. Хрен два. Мы его вчетвером потом еле сдвинули. а Абек стоял на шухере. Тихо матерясь и шипя, мы сдвинули таки его с места. Грузимся. Устало произнес я, когда понял, что дерево плавает и больше не цепляется своими ветками за дно. «Баат, давай первым. Сумки и оружие наверх». Хорошо, что дерево было относительно свежее. Листья на нем еще не высохли. Кстати говоря, его повалил ветром. Мы увидели обломанный у основания ствол. «Готовы?» — спросил я, когда все погрузились по шею в воду и схватились за ветки. «Сильно не напрягайтесь. Плывем по течению к противоположному берегу». «Абик, ты как, удержишься?» «Нормально!» — буркнул тот, держась рукой за большую ветку. «Водичка я бы не сказал, что теплая, градусов двадцать не больше. Когда уже отчалили от берега, у меня запоздало мелькнула мысль. А нет ли в этой реке каких-нибудь хищников? А то хватит сейчас снизу за ноги, точно рык начнешь. А Ифи на ультразвук сразу переходит. Слышали в лагере. Но все вроде молчат, гребут потихоньку и ногами бултыхают. Ну и я молчу». Ловем, мать твою, у меня уже ноги замерзли. Булки и заместитель, фанера тоже, судя по лицам других, им тоже холодно. Губы синие у всех, как у упыря, раньше рожа была. — Охотники! — внезапно выпалил слива. — Где? — разом спросили все и стали крутить головами. — Тихо вы, зашипел я на них. — На берегу, где мы только что были. Точняк. Вон трое вышли и внимательно рассматривают берег, от которого мы только что отчалили. Понятно, наши следы нашли. Мы там на натопали, как стадо слонов. «Гребите сильнее!» — сказал я и усиленно заработал ногами. Мы сплавлялись по течению и пересекали реку наискосок. Нам осталось-то до другого берега метров пятьдесят. Гребя, я то и дело поворачивался рассматривал охотников. Внезапно один из них внимательно стал смотреть на реку. Он показывает куда-то рукой, потом на дерево. К берегу мы причалили, когда к ним пришли еще трое. И парочка из них стали смотреть в бинокли. «Никому не шевелиться!» Вновь сказал я. «Сидим все тихо!» «Блядь, холодно-то как!» фи вон уже зубами стучит!» «Да все замерзли, пипец!» «На середине реки вода вообще какая-то холодная была!» «Родники там или теченье какое холодное!» И тут раздался треск. На тот берег, где стояли охотники, ломая кусты, выехал бронетранспортер. Да и по бокам от него раздавался шум двигателей других машин. «Сейчас как даст из пулемёта!» — прошептал Слива. Эта мысль мелькнула и у меня тоже. Больно пристально они смотрят в нашу сторону. Походу, всё-таки рассматривают дерево. Блядь, нам до них метров двести или чуть больше. Народу там уже до хрена, кажется, парочка машин поехала куда-то в бок не иначе в сторону переправы. И тут я увидел, что заставило моих друзей-мурашек забегать по спине. Один из джипов и следующий за ним бронетарспортер Стали переезжать реку. «Брод, вашу мать! Выше по течению был брод!» Волн-джип спокойно переехал реку. За ним бронетранспортер. «Все, пипец. Они сейчас точно сюда поедут искать тут наши следы. Ведь гением быть не надо, чтобы понять, что мы переправились на эту сторону». «Валим!» — сказал я. «Рывком из воды и в лес!» Естественно, как только мы начали выбираться из воды, нас заметили. Послышались крики, затем несколько охотников разом открыли по нам огонь. «Бросайте сумки!» — заорал я, выбираясь на берег и падая под ближайшее дерево. Прицелившись как мог, выпустил длинную очередь по тем охотникам. Ни в кого, естественно, не попал, но прицел сбил. он как они резво бросились в рассыпную. И тут с брони который так и стоял на берегу, по нам врезал пулемет. «Очень, скажу вам, неприятные ощущения. Ветки и листья посыпались на нас только так...» «Живее!» — заорал слива так же, как и я, стреляя короткими очередями по бронетранспортеру, пока пулеметчик не пристрелялся. Ох, как же лупит-то! Сначала пулеметчик стрелял по верху Потом начал потихонечку прицеливаться и взял прицел ниже. Парочки мест, где мы только что были, пули вгрызались в землю. Петляя, как зайцы, прячась за деревьями, мы углубились в лес. «Млядь, вещи жалко!» — тяжело дыша произнес Абик, когда мы отбежали от берега метров на 100 «Пулеметы выстрелы с того берега стихли. Да, уж три сумки мы там на этом дереве оставили. Вытащить их не было никакой возможности. Но, в принципе, у нас не совсем все плохо. Слива вон умудрился таки схватить пулемет. На Ифе автомат, у Бада винтовка и автомат, у Абига сумка. Тут еда», — похлопав по сумке рукой, сказал Архи. «Куда дальше?» Шум двигателей мы слышали очень хорошо. «Сейчас они нас будут загонять. Нужно уходить в лес дальше», — сказал я. «Движемся максимально быстро». а звуки двигателей слышны все отчетливее. «Тут лес не для машин», — оглядевшись, сказал Слива. «Тачки не пройдут. Пошли». И мы припустили, бежали изо всех сил. Один раз увидели мелькнувший среди деревьев сбоку от нас джип. Охотники нас не заметили. И тут мы услышали лай. «Собаки!» — разом выдохнули я и Слива. «Теперь точно не уйдем», — красный как рак от бега сказал Бат. «Надо уходить», — прошипел Абик. «Вон они!» — зарал кто-то из леса. Не сговариваясь, я и слива, резко развернувшись, дали по короткой очереди на этот голос. Попали или нет, я не знаю, но тот хрен больше не орал. И по нам тут же врезали в ответ. Сначала два автомата, потом еще два, и захлопали винтовки. Снова сбоку звук ревущего на высоких оборотах двигателя. «Снова мы несемся по лесу, держа оружие на готове. Саша, гора!» — крикнул Прущий первым Абик. «Точно, вон среди деревьев виднеется небольшая гора». «Не и давайте!» — скомандовал я, зираясь по сторонам. «За ней, скорее всего, джунгли. Нам в них нужно. Там затеряемся. Поднажмите!» Снова лай собак. «Твою мать! Они по нашим следам идут!» Прикрывая друг друга, бежим к этой горе. Она невысокая. Вот она, уже рядом. Вижу камни, обросшие травой и мелкими кустарниками. «Ложись!» — заорал я, увидев движение впереди по курсу справа. Трое или четверо охотников нас успели обойти. Как я их заметил, не знаю. На землю рухнули в тот момент, когда по нам открыли огонь. Перекатившись в сторону, вижу за кустами силуэт человека. До него метров двадцать. «Блядь, какой-то лес тут жиденький». Прицелившись, выпускаю и по нему очередь. Не попал. Чувак успел заныкаться за дерево. «Уходим, уходим!» Орёт Слиева. «Ползите сейчас! Остальные подтянутся нам, хана!» Бат стреляет. Я и слива Ифи и Абик ползут и тащат за собой оружие и сумку. «Охотники не прут на нас, аккуратные сволочи, не лезут под пули». Отходим, отстреливаясь. Снова кто-то орёт сбоку, кажется, кричит какую-то команду. «Лай, собак! Пальба! Твою ж мать! Мы попали в самую жопу!» Слышится треск за ним ещё. «Ох ты ж, мля!» Вижу, как два бронетранспортера, ломая кусты и мелкие деревца, едут прямо через лес. «Быстрее, быстрее!» — подгоняю я всех снова и снова. «Хотя куда уже быстрее?» «Ускоримся! Бат тут же отстанет. Он и так вон сейчас, кажется, кони двинет. А нам ещё наверх лезть. Всё, мы у подножия горы. Нужно лезть наверх. А тут валуны каждый размером с автомобиль. Вроде мы чуток оторвались, но эта фора сейчас кончится. По нам никто не стреляет. Зато лес наполнился криками. Охотники почуяли добычу, нас. Рев движков. Походу один из бронетранспортеров застрял. И лаем собак. Лезем наверх, по нам никто не стреляет. Раз валун, второй. Помогаем друг другу, как можем. Все хрипят, тяжело дышат. Никто ничего не говорит, но все хотят жить. Жить, вы понимаете? «Каждый из нас хочет выжить, уцелеть, и просто так мы не сдаёмся». Когда забрались метров на пятнадцать-двадцать наверх, по нам открыли огонь разом стволов десять точно. «Ай!» — страшно закричал от боли Абик и упал на один из валунов. Не сговариваясь, я и находившийся рядом Бат отталкиваем его в сторону. «Ловите, падлы!» — зарал Сливый, спрятавшись за другим небольшим камнем, открыл огонь. Я мельком посмотрел вниз. «Млядь, там этих охотников как говна!» Вон они мелькают среди деревьев. Бронетранспортеров нет. Видать, точно не смогли проехать через такие заросли. У Абига прострелены обе ноги. Он лежит и корчится от боли. и «Ифи аптечку!» — быстро говорит Бат. тут же кидает ему ее. Аптечки у охотников хорошие. В них почти все для оказания первой помощи. Быстро перетягиваем Абигу жгутами обе ноги, чуть выше входных отверстий, и вкалываем обезболивающее. «Уходите!» — говорит бледными губами Абиг. «Со мной вы не уйдёте!» «Мы тебя не бросим!» Сидя на коленях и держа его голову чуть не плача, произносит Ифи. «Бат, помогай, мать твою!» — орёт Слива. «Саня, чего там?» Бат, тут же схватив свою винтовку, перекатился за один из валунов. Обе ноги прострелены. «Твою мать!» — снова орёт Слива, уже начав стрелять из пулемёта. Он так и забрался с ним наверх. Сливин пулемёт в раз охладил темп преследующих нас охотников. Я разок выглянул и посмотрел вниз. Увидел, как парочка охотников, петляя как зайца, убегают и падают за деревья. Слива вон стреляет короткими очередями, а тут еще Бат подключился. Его винтовка стреляет часто, но все равно, стреляющих по нам стволов очень много. Крошка от валунов и камней только так летит. Бат снова перекатился, меняет позицию. Вот же, блин, толстый, кое-что знает и умеет. Мы и втроем за большим валуном. Ифи то и дело прикрывает собой голову Абига. «Уходите, мать вашу!» кончится от боли Абик. «Со мной вам не уйти! Оставьте мне пулемет и гранату! Я их задержу!» Взрыв. За ним еще один чей-то вскрик. «Получил, падла!» Радостно орёт Слива. «Блядь! Нас начинают закидывать гранатами. Ифи уже плачет». «Не плачь, девочка!» Увидав это задрав голову, говорит Абик. «Видать, судьба у меня такая». Затем он посмотрел на меня и сказал. «Уходите быстро, пока они вас не обошли! Я их сдержу, как смогу! Слива! Пулемет сюда! Быстро!» сглотнув, кричу я. «Ифи, вкали мне обезболивающий в левую руку. Парочку уколов». «У тебя сердце может не выдержать», — сказала она и тут же закусила губу. «Какое сердце! Ему жить осталось несколько минут. Его тут все равно достанут. Но время он нам выиграет точно». Видать, она это поняла. «Делаем ему пару уколов в левую руку и еще один в левую ногу. Там пуля раздробила ему коленку. Точно не ходок. Вообще никак». И с ним мы наверх не залезем. Вернее, залезем, но это будет долго, и нас самих могут грохнуть. Вон этих охотников внизу сколько. Стреляют сволочи по нам только так. Быстро кручу головой. Вон неплохая площадка. Стиснув зубы, тащу его туда. Следом с коробами с патронами ползет Ифи. — Вы чё удумали? — кричит Бат, перезаряжайся наблюдай за нами. — Абик остаётся нас прикрывать, — кричу в ответ, и не узнаю свой голос. — Слева! Пулемёт сюда! Быстро! Тот, выпустив ещё пару очередей, хватает пулемёт и рывком добегает до нас. Бат продолжает стрелять, тщательно прицеливаясь. «Ох, как хорошо!» Внезапно расплылся в блаженной улыбке Абик. Видать, укол обезболивающего его вштырили. Помирать будет весело. «Слива, давай пулемет!» Ставим пулемет на сошки, переворачиваем Абика, рядом кладем гранату и два короба с патронами, на 200 патронов. «Уходите!» Не оборачиваясь громко, говорит абиг пристраиваясь за пулеметом. «Ифи плачет, да я, млядь, сейчас сам заплачу!» Слив уже с автоматом в руках, Бат смотрит на нас. Раз. Абик выпускает одну очередь, вторую. Взгляд сосредоточен. Пулемет бьется в его руках короткими очередями. «Прощай!» — лопаю его по правому плечу. «Спасибо!» «Валите же отсюда!» — зло кричит архий, не оборачиваясь. Снова лезем наверх. Один валон, второй. Обегаем, какие можем. На какие-то лезем, помогая друг другу. Сзади нас стреляет короткими очередями Абик. Звук его пулемета очень хорошо слышен. Взрыв. Еще один. Каждую секунду ждем, что пулемет замолчит. Но, несмотря на стрельбу, которую ведут по нему, Абик продолжает стрелять, ценой своей жизни выигрывая для нас драгоценные секунды. Мы не стреляем. Мы стараемся максимально быстро залезть наверх на эту долбаную гору. Да, и думаю, что нас тут особо не видно. Тут же зелени побольше. Внезапно пулемет замолчал. Мы, не сговариваясь, резко остановились и прислушались. Никто ничего не говорит. Ифи вон опять закусила губу и прислушивается. Неужели все? Да и стрельба как-то снизу резко прекратилась. И тут на весь лес раздался громкий голос Абига. «Я еще жив, друзья мои!» И следом за этим длинная пулеметная очередь. За ним еще и еще. Ох, он там и поливает по ним. Улыбнувшись, снова начинаем восхождение. Снова валун, камень, уступ. Караприемся, толкаем Бада, вытягиваем его. Тот пыхтит, кряхтит. но стиснув зубы, лезет наверх. Потом помогает нам. Ноги, руки, все гудит от нереального напряжения. Силы кончаются, их почти уже нет. Взрыв, еще-еще. Снова прислушиваемся, опять стрельба. Вон Абик стреляет. Все, мы почти что на вершине. И тут раздается еще один взрыв. И пулемет резко замолкает. Несколько раз снизу хлопнули помп охотников, и стрельба резко прекратилась. Теперь точно все. Ифи заплакала и уткнулась в Бада. У меня такой ком в горле что я его проглотить не могу. Абик выиграл нам время. Прикрыл нас, отдал за это свою жизнь. С минуту мы стоим на вершине, слушаем. Ничего, тишина, никто не стреляет. Уходим, сглотнув таки, говорю я. малять спуск оказался ничуть не легче, чем восхождение. С высоты горы мы видели расстилающиеся под нами джунгли. Другие деревья, растения, все другое. Они росли очень плотно друг к другу. Минут через 20 спуска мы были внизу. Снова останавливаемся, надо отдышаться. Вроде тихо, прислушиваясь, произнес слива. Хвоста нет. Бад только кивнул. Да, я тоже, кроме пения птиц, ничего не слышу. Быстренько провели инвентаризацию, чего у нас есть. Три автомата по боекомплекту к каждому. У Бада винтовка, к ней три магазина. По ножу пять гранат. На Ифе еще сумка, которую нес Абик. В ней немного еды. У каждого по фляжке, но воду мы уже всю выпили. «Я первый», — говорю я. слива замыкаешь, идем плотно друг за другом. Старайтесь не отстать и не потеряться в этих зарослях». Я кивнул на джунгли. «Как мне фиг делать потеряться?» «Да, джунгли — это вам не лес. Мы реально прорываемся сквозь различную зелень. А уж какие тут листья, просто пипец. Все здоровые, по размерам с меня. Еще куча лиан с деревьев свисает. Бамбук на каждом шагу. Как ни старались, но треск и шелест от нас все равно есть». Мгновенно все вспотели. Температура тут другая, около 30 градусов. Прямо как у нас в оазисах. Шаг и градусник показывает другое значение. Так и тут. Очень высокая влажность. Она-то и выгнала из наших организмов остатки воды. И от этого стало ещё хуже. Сейчас напьёмся. Облизав пересохшие губы, сказал я, увидев, как народ тяжело дышит и все мокрые, как будто только что из воды вылезли. А ведь мы прошли там метров сто, не больше. Достав нож, я стал им простукивать растущий тут и там бамбук. Мы как раз вышли в небольшую рощицу с ним. Все с интересом уставились на мои движения. Правда, на землю повалились. «Вы бы по сторонам смотрели», — сказал я им, продолжая простукивать бамбук «Тут вам не лес. Всяких гадов на земле полным-полно». Все подскочили, как ужаленные, и стали смотреть сначала на место, куда они сели, а потом на свои задницы. «Есть!» — обрадованно произнес я, услышав гулкий звук. «Кто пить хочет?» «Все!» — тут же ответила Ифи. «Идите сюда!» Ножом я проковырял отверстие в нижней части бамбукового ствола, и из него тут же полилась вода. Таким образом, я нашел еще парочку стволов с водой. Напились до отвала. Я и не знал, что в бамбуке может быть столько воды. Довольно урчаю, умывай сказал Бат. «А «В джунглях полно воды», — улыбнувшись, ответил я. «Нужно только знать, где искать». «В лианах тоже вода есть», — кивнул я на них. «Но там ее гораздо меньше, буквально на пару глотков. А в бамбуке гораздо больше». Наши пустые фляжки мы тоже наполнили водой. «Пошли дальше», — вновь сказал я, когда мы все напились и немного отдохнули. «Снова идем по джунглям. То и дело орёт какая-нибудь птица. В джунгли живут. Всегда, прям как у нас в оазисе, разборки. Там тоже птицы орут, не затыкаются». Разок слышали рев какого-то животного. Потом другого. Там тонкий писк какой-то. Видели какую-то летающую хрень. То ли птица, то ли здоровенный попугай. Весь разноцветный. Пролетел мимо нас, но красивый засранец. Так и шли, смотря по сторонам. «Все, привал!» — устал опускаясь на землю, — сказал я. «Мы километра два с половиной точно прошли. Предварительно, правда, потоптал там ногой. Мало ли, там паук какой или еще что-то сидит. Если не больше, — буркнул слива. Мы вышли на небольшую полянку, со всех сторон окруженную растущим бамбуком и зеленью. Ну и листья, млядь! Я всегда поражался их размером». Одним таким листом можно легко накрыться. Да что там накрыться? Завернуться в него, как в шаурму какую. «Подкрепимся?» — спросила Ифи, показывая на сумку. «Давай». Быстренько достали припасы. Вяленое мясо, сыр, хлеб, две шоколадки. «Съедаем все», — наблюдая за тем, как Ифи быстро все режет ножом, сказал я, «тут в джунглях и еды, и фруктов полно. Голодными не останемся. От жажды тем более не умрем. Скоро вечер, нужно искать место для ночлега». Я как раз посмотрел на часы. Почти два часа дня. «Мля, мы же все утро бежим. Стреляем и отбиваемся от преследователей. Все устали, как лошади после пахоты. Отдохнуть точно надо». Где-то снова завыл зверь. Потом с другой стороны кто-то зарычал. Все тут же прекратили жевать и схватились за оружие. «Спокойно», — улыбнулся Слива. «Это местные зверюшки. Пока они не по нашу душу. А вот для ночлега нам нужна какая-нибудь пещера, чтобы вот такие ночью не сожрали». Ещё есть, конечно, вариант залезть на дерево и к нему себя привязать. Он улыбнулся и посмотрел на Бада. «Лучше пещера», — хикнул Бад. «Я на дерево точно не залезу. И вы меня при всём желании туда не запихнёте. А крана тут нет». Все потихоньку засмеялись. Внезапно Ифи резко перестала улыбаться и замерла. Я прямо увидел, как она побледнела. «Ты чего?» — спросил я, уже подтягивая к себе автомат. «Никому не двигаться!» — раздался из кустов мужской голос. «Иначе положим всех!» Тут же за спиной Ифи появился Архи и, обхватив ее за шею рукой, приложил к ней нож. «Твою мать! Как же мы их не услышали-то!» «Оружие на землю!» Продолжал говорить голос. Все встали и вышли на середину поляны. «Одного я вижу. Второй говорит откуда-то сбоку. Но наверняка их тут не двое. Слишком смело. Нас четверо. И тут из кустов вышли две собаки. У меня прям душа в пятки ушла». «Медленно кладем оружие и выходим на середину поляны», — повторил голос из кустов справа. «Я его не вижу». «Говорю последний раз». Тот так и держит нож у горла Ифи, она сидит, не шелохнется. «Делать нечего. Кладем оружие на землю и, медленно поднявшись со своих мест, выходим на середину этой поляны. Собаки напряжены, сидят рядом и смотрят на нас. Сидят еще так, что готовы в любой момент броситься». С трёх сторон разом вышли ещё трое архи. Теперь мы точно попали. «Попались, голубчики!» — улыбнулся высокий архи, держа направленным на нас автомат. Лихорадочно соображаю, что можно сделать. Да ничего. Нам до них пару метров. Тот первый уже отпустил Ифи, дав ей пинка, выгнал к нам. Мы так и стоим вчетвером. Они грамотные сволочи. Тут же переместились и не перекрывают друг другу сектора обстрела. Да ещё эти две собаки сидят. Тоже вон разошлись в стороны. И снова сидят, пригнувшись, в готовности кинуться на нас. Ну и здоровые же псы, млядь! Как овчарки, какие по размерам. Рожи страшный пипец. Такую ночью увидишь, сразу в штаны наложишь. Обыщи их! Отдает команду высокий одному из архи. Тот ухмыляется, отдает свой автомат ему и говорит. Встали на колени, руки на голову, в замок, ладонями кверху. Ноги одна на другую. Пипец, они кто такие? Мне про такие вещи только наши собровцы говорили. Эти ребятки точно профи, я бы сказал, очень хорошие. Делать нечего, подчиняемся. Этот френ обыскивает нас одной рукой. Во второй держит вытащенный из кобуры пистолет. Снял с нас разгрузки, вытащил ножи, всё летит на землю метр за полтора от нас. Я смотрю то на довольного высокого, то на собак. Те сидят и не шевелятся, смотрят на нас практически не мигая. «Млять, что делать?» Сейчас подъедут остальные и будут нас потрошить. Вот ни капельки в этом не сомневаюсь. Как же мы так глупо попали-то, а? Расслабились, млядь, пожрать решили. Как детей сделали. Ещё эти козлы стоят на месте, тоже с нас глаз не сводят. Собаки-твари здоровые. Может быть, и получилось кинуться вон на тех двоих архи. Слива бы тоже сообразил. А там будь что будет. Но собаки не оставят никаких шансов. Эти сразу ногу или руку откусят. Они откусят, так разорвут все жилы своими зубами. И тут обе собачки как-то забеспокоились. Они поднялись и развернулись к нам задом. А вот дальше... Дальше произошло то, чего я вот точно не ожидал. Да никто не ожидал. Из ближайших кустов на собак вылетели двое животных. Две кошки. Я их почему-то сразу узнал. Собаки вообще ничего не успели сделать, как уже оказались подмяты под кошек, и кошки начали их рвать. Мне кажется, архиоцепенели не меньше нашего. Все произошло настолько быстро, что абсолютно все впали в ступор. Секунда, нет, три, не больше. А мы смотрим на кошек и собак. Одна из псин попыталась что-то пикнуть, огрызнуться, но кошка ей тут же вспорола горло. Дальше вообще все было как в замедленной съемке. Вон сначала один, а за ним второй и архи разворачиваются с автоматами. Но тут сначала одному, а затем второму в шею пролетело по стреле. Мгновенно, очень быстро, это как щелкнуть пальцами. Высокий успел увернуться, он пригнулся и прикатился. Этого времени хватило, чтобы слива просто бросился на него рыбкой я опять всё пропустил. Зато кошки, вернее, одна, та, которая крупнее, грохнув собаку, уже развернулась и бросилась на четвёртого архи, который стоит с вытаращенными глазами. Он тоже было вскинул автомат. Но тут ему в плечо попала стрела, и он вскрикнул от боли. Дальше всё. На него прыгнула сначала одна кошка, затем вторая. «Саня, помоги, млядь!» — услышал я голос сливы. Поворачиваю голову и вижу, как этот высокий уже подмял под себя сливу и достает из боковых ножен нож. В два прыжка добегаю до них, и, как в футболе, бью высокому ногой в башку, со всей дури. От удара тот мгновенно потерял сознание и свалился со сливы. А у меня нога заболела. «Вяжи его!» — кричу сливий. «Допросим потом!» Сам разворачиваюсь и вижу, как обе кошки уже грохнули того архи и теперь сидят спокойно. Правда, дышат немного тяжеловато и смотрят на меня. Морда обоих в крови. Собаки вон дохлые лежат. «Бука! Луна!» Выпалил я первое, что пришло мне на ум. «Откуда вы тут?» Это были кошки лесника, того из мира динозавров. «Со мной они тут!» Раздался знакомый голос, и из леса вышел лесник собственной персоной. Ох и замаскировался-то, натуральный леший, весь в ветках каких-то из зелени. «Здорово, чувак!» Обрадованно крикнул сливый, еще раз врезал по башке ногой лежащему без сознания архи и сделал попытку подойти к леснику. Обе кошки тут же встали на четыре лапы. «Понял», — весело крякнул Слива, делая шаг назад. «Потом поручкаемся». «Как? Откуда вы тут?» — снова лепнул я. «Все потом», — улыбнулся лесник. «Я вообще первый раз увидел, как он улыбается. Или просто не помню этого. Нужно уходить. Там вот таких?» — он кивнул на мертвых архи. «Еще штук 20 Сюда движутся на машинах. Эти с вами?» — кивнул он на продолжающих стоять ни живых, ни мертвых, Бада и Ифи. «Ага!» — крикнул я, как дебил. «Привет, Александр!» — неожиданно лесник подошел ко мне протянул руку. «И тебе, Слива, привет!» «Здорово, дед!» — выпалил Слива и полез к нему обниматься. «Свои!» — коротко сказал дед, повернувшись к кошкам. «Обалдеть, у вас знакомые!» — наконец-то обрел дар о речи Бат, наблюдая, как Слива обнимается с дедом. Ифи без опаски подошла к кошкам и, присев напротив них, стал их наглаживать. Мы снова охренели. аданака — крякнул дед, наблюдая эту картину. — Да, почесал я затылок. — Так откуда вы тут? — Все потом, Саша. Нужно уходить, слышите? Он поднял руку и прислушался. И мы прислушались. Точно, где-то недалеко отсюда мы услышали работающие двигатели машин. — Бат, разгрузки, ифе, сумки, слева стволы! — начал я отдавать распоряжение. Лесник тем временем быстро выдернул из шеи убитых свои стрелы, вытер их той же тряпочкой, которую достал из сумки и засунул их в колчан за спиной. «Мы же в темпе вальса собирали свои шмотки с оружием и шмонали трупы». «Далеко обижать-то, отец?» Снова радостно спросил Слива. «А то мы с утра бегаем, ног уже нет». «И он быстро не умеет», — Слива кивнул на Бада, который уже увешался оружием. «Зачем же бегать?» — усмехнулся в бороду лесник. «Полетим». «Ну, мать твою, я вообще в шоке». «Бука, пошел! Луна прикрываешь!» Быстро сказал дед, и обе кошки мгновенно исчезли в лесу. «Твою мать!» — снова выдал пораженный Бад. Высокого закинули мне на плечо, предварительно связав ему руки и ноги и засунув кляп в рот. И мы двинулись, движемся через джунгли за дедом. Но и темп у него. Мы за ним еле успеваем. Пару раз он останавливался и ждал нас. «Давайте, еще немного осталось!» — поторапливает он нас. Слива забирает у меня длинного и, охватая оружие, премьем дальше. Вскоре мы выбежали к небольшой речушке, метра три шириной. Даже, я бы сказал, широкий ручей. Я так понимаю, это ответвление от реки, через которое мы недавно переправились. Бука и Луна уже стояли на берегу. Вернее, Бука пил воду, а Луна смотрел по сторонам. «Ну и клыки эти их, мать вашу! Морда в крови, клыки тоже в крови. Но, блин, красивые-то какие!» Лесник быстро подошел к большому кусту, раскидал ветки и одним рывком выдернул из них плод. Тот закачался в полутора метрах от земли. На нем лежали парочка небольших мешков, чем-то набитых. «Придется потесниться!» — снова крекнул дед. «Давай ты, Бат, залезай ложись посредине!» А Бат с Ифи стоят, и глаза по пять копеек. «Это как так?» — хлопая глазами, спросила Ифи, тыкая пальцем в парящий плот. «Шевелитесь!» — снова поторопил нас дед. «Они идут по нашим следам!» «Блядь, на плоту еле-еле уместились. -еле Все-таки он не рассчитан на такое количество народу. Кошки вон ютятся сбоку, а плот даже не просел. Схватили по шесту и начали отталкиваться от земли. Тронулись мгновенно. «Держи над водой!» громко сказал лесник. «С ума сойти!» — услышал я голос Ифи. Бат лежал посредине этого плота, заваленный оружием и боеприпасами, с пистолетом в руке, и уперев его в голову длинному. Я ему сказал сразу стрелять, если тот придет в сознание и рыпнется. Хотя мы его так связали, хрен он куда денется. Разгрузки мы успели одеть, и Бат пялился на кошек, не в силах отвести от них взгляда. А те, щурясь от встречного ветра, жались друг к другу, так как места мало, и смотрели по сторонам. Отталкиваясь шестами, мы довольно-таки шустренько летели над этим ручьем. Кое-где приходилось тормозить об землю, чтобы повернуть плод, но в целом рулили неплохо. Один раз чуть не врезались в какого-то зверя, сильно смахивающего на оленя, но животное оказалось проворным и быстро сигануло в кусты. «Тормози!» — негромко произнес лесник. «Нам туда!» — показал он рукой в просвет между деревьев. «Блядь, ну как какой-то катер на бесшумной воздушной подушке!» Раз, и мы уже на берегу. Пара толчков шестами, и мы уже парим над землёй. Тут летим помедленнее. Тот из нас периодически отталкивается от деревьев либо руками, либо шестами, либо раздвигает различную зелень, которой тут видимо-невидимо. По моим прикидкам, отмахали мы так с десяток километров точно. Хрен нас кто в джунглях найдёт. Вскоре подлетели к небольшой скале. «Брррр. Так говорят лошади, когда хотят остановить», — выдал лесник. «Приехали, выгружайтесь!» Первыми с плота спрыгнули кошки. За ним лесник. Бат кряхтит на плоту. Дед подошел к скале и откинул в сторону несколько больших листьев. За ними оказался вход в пещеру. «Слива, сруби вот таких же листьев!» Обернувшись к нам, сказал лесник. «И завалишь им вход. А то эти уже почти завяли. Только метров на 20 отсюда отойди. Бука тебя покараулит, чтоб тебе задницу никто не откусил. Тут зверья хватает. Остальные толкайте плот внутрь». «Сейчас сделаем!» — с деловым видом произносит Слива, доставая из ножен здоровенной мачете, которую он подрезал в качестве трофея. «Пошли, красавец!» Бука тут же нырнул в кусты, Слива за ним. «Да что же это такое?» — не выдерживает Бат, толкая плот с оружием и лежащим на нем нашим пленным. «Он же как пушинка! Как он так движется-то?» «Потом расскажем!» — отмазался я. Я все еще не мог поверить в происходящее. Откуда тут дед? Как, блядь, он тут очутился? Как обычно, в моей голове возникало сто вопросов и ни одного ответа. Едва зашли в пещеру, как дед покряхтев. Достал откуда-то факел и, чиркнув зажигалкой, его зажег. Луна стоит рядом. «Свети!» — протянул он мне его. Сам он наклонился и, покопавшись за одним из лежащих тут же больших камней, спустя несколько секунд вытащил оттуда гранату. «Вомля! Растяжка!» «Пошли!» — буркнул дед, убирая гранату в карман. Снова толкаем плод и топаем за ним. «Все, пришли!» – произнес он, когда мы метров через двадцать от входа оказались в просторном помещении в этой скале. Лук и свой колчан он поставил в специальное крепление около стены, где был еще один такой же лук и колчан с парой десятков стрел, запасные, видать. И мне еще показалось, что мы спускались. Не круто прям, но этот проход точно вел нас вниз. «Обалдеть, берлога!» – выдал пораженный я, рассматривая пещеру. Лесник зажег еще четыре факела. И они хорошо осветили это просторное помещение. Тут сухо, тепло, влажности вообще нет. Пахнет какими-то растениями. Площадь метров сорок. В углу кровать, сколоченная из бревен. Постель накрыта каким-то покрывалом. По бокам два коврика, это, наверное, для кожи. В другом углу ящики, на веревках развешаны травы, листья. Небольшой, грубо сколоченный стол. На нем керосиновая лампа, которую лесник тоже зажег. Лавочка около стола, очаг для костра, облаженный камнями. Дров куча, и где-то сбоку журчит вода. Ещё пару ящиков, садово-шансовый инструмент. Кирка, лопата, пила, пару топоров и лом. Пирамиды с оружием, автомат, две винтовки и помпа. Внизу цинки с патронами. Вот же дед, вооружился-таки. Да, эту пещеру дед явно не вчера обнаружил. И тем более так оборудовал. Слишком много тут припасов. Да и оборудована она хорошо. Травы мелькнуло у меня в голове. Дед приходит в этот мир, с помощью лифтов и собирает различные травы. Он же там, в мире динозавров, нашему доку какие-то советовал и передавал. Вон их куча на веревках висит, сушится. Вот почему он тут оказался. «Тебя как зовут?» — спросил лесник у девушки. «Ифа», — ответила она, также рассматривая пещеру, но на него посмотрела. «Вон там продукты», — показал он настоящие в углу ящики. «Готовь на всех, там все есть. Вы двое разоргите костер». Это он уже мне и Баду. Я пока луну умою. Кивок на кошку, которая уже начала вылизываться. Этого тащите, тычок в длинного. Вон в тот угол и на, вот, он протянул мне небольшой черный мешок. Одень ему на голову, чтобы меньше видел. И кляп вытащи. Никуда он отсюда не денется. И угореть не бойтесь. Там вода. Кивок головой, откуда раздавалось журчание. Там же сбоку туалет. Пакела берите, там дырка в полу. Можете быть спокойны, тут нас никто не найдет, поговорим потом. Все это он сказал голосом, не требующим пререканий. Ну что же, можно и отдохнуть, у меня ноги гудят, пипец.